чтобы им в свои казачьи городки доехать. Жалования им не дали, но Васька с товарищей, пограбив что можно по пути, вернулся домой совершенно безнаказанно, и только потом, при дележе обычного ежегодного царского жалования, их всех лишили части, не самовольничей. Весь этот поход круг казачий представил, однако, Москве лишь как излишнее служебное усердие. Многие казацкие головы призадумались, если можно было с пятьюстами казаками, громя все, дойти до Москвы и вернуться в полном благополучии, то... И не раз, и не два в бессонные ночи возвращался к этой думке и Степан. И хотя теперь путь их лежал на Хвалынское море по истори протоптанной голотой дороги, то все же сердце его тянуло вверх по этой смутно светящейся в ночной мгле реке к Москве. Вывезет ли? Дурак еще народ. Может, и не вывезет. Но тряхнуть жирной Москвой бог велел. По крайней мере, хош потешится. Всплыло воспоминание о Мотре, жене, о ребятах. Тревога шевельнулась в сердце. Э, чего там? А может, удача? Что не сидела Маринка со своим Митрием в хоромах царских? Да, но чем кончила? Все одно, двум смертям не бывать, от одной не миновать. И его уже захватило, чувствовал он, и понесло, и возврата нет. За сизой холодной Волгой, за чуть засеревшейся степью бескрайней, черкнула зеленоватая полоска зари. Между бугров и над рекой туман зашевелился, Было холодно, тихо и жутко. «Атаман, гляди-ка!» Степан вздрогнул. Один из дозорных, москвитин, холоп тренка замарай весь от сырости синий, подбежал к нему и показал рукой вверх по Волге. Вдали из-за мыса выплывал весенний караван. Вот он, наконец! Степан разом встал, это судьба его идет. И всякие колебания разом разлетелись. — Беги в станицу и подымай всех, — строго сказал он, — и живо всех к стругам, а запорожцы с полковником Ериком пусть на конях вон на тот мыс заскачут и там поджидают живо. По кустам раздался позывный свист, и дозорные бесшумными тенями побежали подымать казаков. Суда казались на свинцовой воде угольно-черными, и не было слышно на них ни единого звука. Если удалось каравану благополучно пройти всегда опасные «Жигули», то это никак еще не значило, что путина сошла благополучно. И потому шли судовщики со всяким бережением, и на каждом насаде стояли дозоры, а на головном был даже отряд стрельцов под начальством стрелецкого головы. В караване были суда патриарши, казенные и разных торговых людей. Большое судно гостя Василия Шорина везло казенный хлеб для астраханцев, а на другом, что плыло за ним, везли ссыльных. Вокруг потухших костров засуетились иззявшие и плохо выспавшиеся люди — Хмурые, переруговые, с сиплыми голосами, они быстро разобрали воинский припас свой и один за другим узким крутым ущельем сбегали к воде, где в кустах были припрятаны их струги и где атаман сурово отдавал последние распоряжения. Все ходило перед ним по ниточке, в такие минуты его опасались пуща огня. Зеленая полоска за рекой сперва зазолотилась, а потом проолела, и пошел от нее подымящийся водей по пойме раздольной на луговой стороне свет розовый. Проснулись соловьи, один, другой, третий, огромный черный сом тяжело бултыхнулся в темном омуте под кручей. Круги пошли от него к берегу, заплескала тихонько вода на бичевнике, и перепуганные кулички, трепеща крылышками и серебристо пересвистываясь, стали перелетать вдоль берега. Но, ребятушки, бославясь, и первый струк, до отказа набитый вооруженными оборванцами, отделился от берега, и весь розовый ходко пошел на стрежень на перерез каравану. На судах они были от зари все розовые от тумана казались висящими в воздухе. Над водой сразу пометили вольницу и тревожно засуетились. Блеснуло оружие. А от берега летел уже на стрежень другой струк, третий, четвертый, пятый, десятый. И все, повернув носами против воды, легкими ударами весел...